Ты уже здесь, мой друг сердечный. Я вас дожидалась, дядюшка. Вот читала теперь книжку. Какую? Фенелона о воспитании девиц. Фенелона? Автора телемака. Хорошо. Сядем. Софьюшка, мое единственное желание, видеть тебя столько счастливу, сколько в жизни быть возможно. Ваше наставление, дядюшка, составит все мое благополучие. Дайте мне правила, которым я последовать должна. Неприятно расположение души твоей. С радостью подам тебе советы. Слушай... Всякое слово ваше врезано будет в сердце мою дядюшку. Ты теперь в тех летах, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим. Разум хочет знать, сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит часто судьбу целой жизни. Мой друг, умей различить, умей остановиться с теми, которых дружба к тебе была бы надежную порукою за твой разум, Да не может, дядюшка, в свете можно найти такое средство, чтобы мне никто на свете зла не пожелал? Знай, что зла никогда не желают тем, кого презирают. Обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди ни одному богатству, ни одной знатности завидуют. И добродетель, честность человеческая также своих завистников имеет. Да возможно ли, дядюшка... Чтоб в свете были такие жалкие люди, в которых дурное чувство родится точно от того, что есть других хорошее. Они жалкие, это правда. Но ведь от того добродетельный человек не перестает идти своей дорогой. Подумай ты сама, какое было бы несчастье, если бы солнце перестало светить для того, чтобы слабых глаз не ослепить. Да скажите же мне, пожалуйста, дядюшка, а всякий ли человек может быть добродетелем? Всякой найдет в себе довольно сил не делать того, за что бы совесть угрызала. А кто же остережет человека? Кто не допустит его до того, за что после его мучит совесть? Кто остережет? А та же совесть. Ведай, что совесть, как друг, всегда прежде остерегает, нежели как судья наказывает. И когда человек полагает свое счастье не в том, в чем надо... Дядюшка! Но мне казалось, что все люди уже согласились, чем полагать свое счастье. Это знатность, это богатство. Так. Ха. Так, мой друг, так. Так. И я готов назвать счастливым знатного и богатого. Так. Да сперва согласимся, кто знатен и кто богат. У меня мой расчет. В степени знатности, полагаю, я по числу дел, которые большой господин сделал для Отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия. Не по числу людей, которые шатаются в его приемной, а по числу людей, довольных его поведением и делами. Без знатных дел знатное состояние ничто. Ну, конечно, ну, конечно, дядюшка, и такой знатный человек, он же никого счастливым не сделает, кроме себя одного. Как? Как? А разве тот счастлив, кто счастлив один? Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность употребил на то, только чтобы ему одному было хорошо, и который бы уже достиг до того, что самому ему ничего желать не оставалось. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним чувством, одною боязнью рано или поздно сверзиться, Скажешь, мой друг, счастлив ли тот, кому нечего желать, а есть чего бояться? Вижу, вижу, дядюшка, вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Но неужели люди не рассуждают, что один обязан другому? А где ж ум, которым так величаются? Ум? А чем умом величаться, друг мой? Ум! коль он только что ум, самая безделица. С прибеглыми умами имеем мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму дает благонравие. Без него, без благонравия, умный человек – чудовище. Подумай ты сама, умов много и много разных человека всегда легко извинить можно если в нем недо достает какого-нибудь качество ума но никак нельзя простить если не в нем какого-нибудь качества сердца достоинство сердца неразделимо честный человек ведь должен быть совершенно честный человек ваши изъяснение дядюшка ваши изъяснение очень схожи с моим внутренним чувством которого я раньше просто изъяснить не могла Я же теперь очень живо чувствую и достоинство честного человека и его должность. Во! Должность. Как это слово у всех на языке, и как мало его понимают. Если б люди понимали, если б должность так и